Глава шестая. «Едут, едут по Берлину наши казаки». «Сделай еще раз, точно так же», — попросил Дитмар. «Но я очень устала», — взмолилась Ника. «Ну, а мне как же быть?» «Тогда уж и ротиком заодно». «Ой, Дим, Дим, ну ты же знаешь, я так не люблю этого после». «Вот ты какая!» — А если в следующий раз выиграю я? — хитро прищуривается Ника. — Я обещаю полностью тебе подчиниться. — Обещаешь? Ну, держись, негодник, я начинаю. Он вспоминал минувшую ночь своей победы, теперь на корте. Потеряв очередной решающий мяч на ее подаче, Дитмар понуро возвращался на заднюю линию. Они одинаково соперничали в сексе и в теннисе. «Сделай еще раз точно так же», — попросил Дитмар. Он только что не взял подачу на таймбреке, и сет был проигран. «Но мы же договорились, что на этом заканчиваем», — возразила Ника. «Я помню. Просто хочу еще раз попробовать. Я же научился их принимать». «А сейчас элементарно нервничал. Матч-болл! Он есть матч-болл!» — сказала она. Они жили вместе уже почти двадцать лет. Они любили друг друга. Но за все это время так и не достигли полной гармонии в сексе, в классическом понимании. Когда-то по молодости лет... Теперь уж не вспомнить, им удавалось пересекать финишную черту одновременно. Но тогда это было неважно. За каждым финишем маячил новый старт. Случалось, что и сама порванная ленточка служила стартом к новому, сладострастному забегу. Теперь же годы брали свое. И после яркой вспышки финала каждому из них немедленно хотелось расслабиться. Либо Дитмар умирал от усталости после двух бессонных ночей, либо Ника была в полном изнеможении, и единственным ее желанием оставалось съесть что-нибудь вкусненькое перед сном. Все это не отменяло их интереса друг к другу, вовсе не отменяло, но секс превратился в спорт. Всякий раз решался вопрос, кто первый, и сошедший из дистанции считался проигравшим. а выигравший составлял меню заключительного этапа по индивидуальному рецепту. Так они жили. Отчаянная борьба, сладостная победа и еще более сладостная выплата контрибуций. Об одновременном общем результате, понимающем на принципиально иной уровень блаженства, они уже и не мечтали. Зачем? Это же абсурд, все равно, что ничья в теннисе. Сетов может быть сколько угодно, но победитель должен быть один. Ника медленно отошла на исходную позицию, вытянула вперед руку с мечом, сосредоточилась, приподняла ракетку. Дитмар невольно залюбовался женой. На корте она всегда была необычайно хороша, а ее коронной крученой подачи Завидовали даже многие мужчины среди их друзей по теннису. Мяч отскочил от короткострижной травы со скоростью рикошетирующей пули, но Дитмар успел подставить ракетку и резким обводящим маневром сверху вниз точно изменил направление полета и вращения. Ярко-оранжевый флюоресцирующий шарик упал почти около сетки по ту сторону. так что Нике пришлось поднимать его почти в падении. Дитмар отбил, начался скучный обмен ударами, и, по взаимному согласию, они прекратили игру. Линдеман остался доволен собою. Вместо принятого у спортсменов рукопожатия, он приобнял жену за плечи и сказал, «У нас сегодня гость, ты помнишь?» «Передай Швиммеру, чтобы он со всякой ерундой меня не дергал!» «А Швиммера нет!» «Куда же он девался?» «Уехал домой!» «Куда домой?» Гитмар окончательно запутался. «В Штаты? Куда же еще? В свой Линойс?» Похоже, было, что Нику веселит этот разговор. И Линдеман начал залиться серьезно. Ты хочешь сказать? Я ничего не хочу сказать. Этот чудак оставил записку. И, вынув из спортивной сумки, она протянула ему листок стандартной бумаги с текстом, распечатанным на принтере. — Шеф, надеюсь, я ничего вам не должен. — Что это еще за шеф? Раздраженно подумала Линдеман. Какая-то полублатная манера здесь сняться, честное слово. И это личный референт главы концерна Ханзаринг. Ничего вам не должен. От зарплаты последних двух недель готов отказаться в качестве компенсации за свой скоропалительный отъезд. Поверьте, обстоятельства, вынудившие меня поступить именно так, были достаточно серьезны. Здесь, в Гамбурге, я оказался замешан в некоторых делах. дальнейшее участие в которых не пошло бы на пользу ни мне, ни нашей фирме. Не беспокойтесь, никто не станет меня разыскивать. Я, в принципе, все уладил, просто было крайне нежелательно задерживаться в Германии даже на лишние сутки. Дальше было еще несколько фраз в том же духе. Линдеман пробежал их, практически не читая. Нелепые попытки оправдаться плохо камуфлировали явное вранье. А животный страх референта Швиммера просвечивался сквозь строчки, и даже подпись выглядела искаженной. Нет, она не была подделана чужой рукой, но складывалось впечатление, будто Франц ставил привычную загогулину, едва удерживая дрожь в пальцах. как если бы писал зимой на улице, с скрюченными от мороза пальцами. Франц еще после того убийства около зоопарка начал вести себя странно. А через пару дней, когда Линдеман посвятил его в суть особого мнения Фарида, сделался и вовсе неадекватен. Дитмар специально устроил такую проверку. Он заподозрил личного референта в предательстве, А по реакции на странное звуковое письмо из Средней Азии можно было судить о многом. Ведь информация на той кассете содержалась прелюбопытная и весьма неоднозначная. Анна Мурадов была в своем репертуаре. Он надиктовал и заставил посыльного выучить целую притчу о древнем шахе Ахмад-Бея. Звучала она так. Много-много лет назад жил-поживал то ли в Кордовском, то ли в Бухарском халифате богатейший шах ахмад бей У него было много золота, много земель и много подданных, верных ему и ладивших между собой. И только настоящей власти не хватало шаху. Когда стал Ахмадбей собирать людей на войну, оказалось, что воевать они не хотят, и все дружно пытаются разубедить владыку в необходимости решительных действий. Но Шаху была нужна именно военная победа, и он призвал к себе мудреца. «Скажи, мудрец, как сделать, чтобы мои люди...» «Подчинились мне вопреки собственной воле и пошли на войну». «Это очень просто», — отвечал мудрец. «Ты должен перессорить друг с другом всех своих подданных». «Но тогда они начнут воевать друг с другом», — удивился Шах Ахматбей. «Нет», — сказал мудрец. Они будут молча ненавидеть друг друга, А всю свою злобу выместят на твоих врагах. Они станут послушными, как слепые лошади, И власть твоя над ними сделается безграничной. Шах Ахмад-Бей так и поступил. У одних похищал жен, у других — коней, Обвинял в этом третьих, у которых выкрадывал оружие, Придумывал гадкие слова, какими подданные якобы награждали друг друга. Доходило и до стычек. Двое или трое погибли в кровавых междоусобицах. Но зато, когда шах вновь приказал идти на войну, отправились все как один, и войну завершили победоносно. Шах Ахмадбе стал еще богаче. а главное, почувствовал, что власть его теперь и впрямь безгранична. Только одно беспокоило владыку. В нем поселился страх. Простой человеческий страх смерти, о котором он и не подозревал раньше. И Шах вновь призвал к себе мудреца. — Я самый сильный? — попросил он. — Да, — ответил мудрец. Теперь ты самый сильный. Но тогда почему мне страшно жить? — Потому что все против тебя, — ответил мудрец. — Когда ты перессорил подданных, власть твоя сделалась тверда, как дамасская сталь. Но жизнь стала хрупкой, как глиняный кувшин. Так бывает всегда. — Это закон, установленный Аллахом. — Почему же ты не сказал мне об этом раньше? — воскликнул шах Ахмад-бей. — Ты не спрашивал, — ответил мудрец. А в конце этой сказочки Фрид добавил пару слов от себя. — Ты тоже не спрашивал меня, Дитмар, но я предупреждаю, остерегайся. «Если мечтаешь о спокойной жизни, лучше остановись сегодня. Черт бы их побрал, этих турков!»